Дневник Тани, 2009 год. Вчера позвонили из студии ABC. А если бы мне и правда позвонили из ABC Studios? Disney ABC Television Group, ABC Studios, Ugly Betty, Ghost Whisperer, Lost. Мне больше нравится, чем наше название «Остаться в живых». Мои любимые Disperate Housewives, отчаянные домохозяйки, неправильный перевод. На самом деле, ABC — это небольшая студия, снимает для Первого канала. Сказали «Мы хотим ретро», 70-е годы. А сегодня позвонили из студии Тайм. Студия Ragtime снимает для РТР. И тоже так расплывчато про городскую интеллигенцию 70-е годы. Я нужна им для ретро-70-х, потому что я уже делала сериал про сельскую жизнь. Я ничего не знаю про сельскую жизнь семидесятых, 70 70-х, но правдоподобности и не требовалось. Сельская учительница приезжает в Москву и понеслось. Ее соблазняет сын начальника, она беременная, возвращается в деревню, на ней женится тракторист, приезжает сын начальника. Стыдно, конечно, но не очень. Стыдно, когда знакомые спрашивают, почему такое сейчас снимают и смотрят с выражением «Чего ты такую туфту лепишь? Деньги, что ли, большие платят?» А перед коллегами не стыдно. Наоборот, все знают, что платят прилично, и рейтинг был высокий, и сериал бесконечно крутят по кабельным каналам. На одном канале закончился, на другом начинается. Действительно, уже есть много ретро-продоярок, а городского интеллигентного ретро не было. «Вот так!» то совсем ничего нет, то вдруг я нужна двум каналам сразу. Что мне нравится в профессии, что вдруг позвонят. Интеллигентная ретро. Чего это они? Нафига им городская интеллигенция? Ведь сериал — это дорого, и обычно никто не хочет рисковать. Ни теленачальники, ни продюсеры — Поэтому главный аргумент – соответствие формату, то есть ориентируемся на аудиторию. А у нас основная аудитория – пенсионеры и провинциальные домохозяйки. Наверное, начали говорить про какой-нибудь интересный проект, прикинули бюджет и подумали – ужас, как дорого! А интеллигентное городское ретро – недорого. Что там снимать? Квартира, НИ, и… и все. Может быть, теперь новое веяние, чтобы было не стыдно? А вдруг они подумали, что считать публику глупой неправильно? У сериалов про сумасшедшие рейтинги, но вдруг они подумали, что за сериалы про стыдно, что наши культовые герои, наше все Надя и Женя, все таки имеют высшее образование, они столичные люди, учительница и врач, а не доярка и дояр. И можно так снять, чтобы угодить всем, и основной аудитории, и среднему классу. Напишу заявку. Прямо сейчас сяду и напишу. Восемь серий. Жанр — мелодрама. Аудитория — женская. Почему только женская? Это, конечно, должна быть семья с тремя поколениями. Или лучше несколько дружественных семей, и между ними романы, измены, ну, как обычно. А мне скажут, фу, опять семейный сериал. Но все лучшие сериалы семейные. Студентов-сценаристов учат. Нужно придумать сеттинг — мир героев истории, ограниченный временем, местом и действием. Сеттинг секса в большом городе, Нью-Йорк, тусовка. Сеттинг доктора Хауса, клиника, смены врачей. Сеттинг сериала «Интеллигентное ретро», НИИ, или больница, или школа, или двор. Какой-нибудь свой мир. Но это все равно семейные сериалы. Не обязательно семья, это родственники. Это могут быть друзья или люди, которые очень близко и увлеченно вместе работают. Сеттинг сериала про то, как олигарх влюбляется в доярку. Космос или потусторонняя жизнь, потому что никто не озаботился придумать такой мир, где доярки встречают олигархов, как будто наш зритель недостоин любви и уважения. Конечно, придумать такой мир, как в Докторе Хаусе, это слишком сложное задание для студентов. И для меня. Мне нужно придумать место, в котором встречаются герои интеллигентного ретро, и решить. Зачем они в это место раз за разом приходят? Это самое сложное. Зачем? Школа? Больница? Нет. Пусть лучше будет НИ, лаборатория какая-нибудь. И нахрена они раз за разом туда приходят, в этот НИ? За зарплатой 120 рублей. Пообщаться? В шахматы поиграть? Завести роман. Они должны за чем-то важным приходить. Они тухнут там. Любовная драма. Драма в ней. В рабочее время. С понедельника по пятницу. Сериал можно назвать Понедельник во вторник. Интригует и отсылает к Стругацким. Любовная драма. Но одно дело сериал про сельскую учительницу. Мне было легко придумать сериалище. Поехала в город на елку, забеременела, вернулась в деревню и так далее. Тракторист, сын начальника, один бьет, другой пьет. Любовная драма. А какая в этой лаборатории может быть любовная драма? У технической интеллигенции 70-х. Я не имею в виду, что они не влюблялись, но действия в их жизни почти не было. Они не уходили из семьи, не разводились. Из родительских знакомых всего одна пара развелась. И это было событие века. Все волновались, переживали, по очереди ходили их уговаривать, сидели по кухням, обсуждали, как спасти их семью. Один мой одноклассник эмигрировал в Америку, ушел от своей жены к стокилограммовому негру, и было меньше шума. Никто не обсуждал, как сохранить их семью. Удивились немного. «Надо же, он оказывается голубой!» И все. Он потом к жене вернулся и тоже всем в общем то безразлично это их дело интересно насколько серии им нужен сериал думаю на восемь серий восемь серий четыре тысячи за серию серии восемь тысяч тридцать две нужно скорее заявку написать они же не только мне позвонили а всем авторам с которыми уже работали или не нужно У меня уже был неприятный опыт со студией ABC. Они сказали, нам бы хотелось сериал про девушку, которая ищет свою любовь по знакам Зодиака. Я написала заявку, синопсис. Продюсеру понравилось. Он сказал, пилите, Шура, пилите, фантазируйте. Мы заключили договор, и я получила 10% гонорара. Написала по эпизодный план. Ненавижу слово «эпизодник» так же, как «пробник» и «ценник». Все пишут эпизодный план как положено, только суть эпизодов без диалогов. Первое. Героиня, одинокая интеллигентная заморашка, видит на кухне мышку, вызывает человека от мышей. Второе. Звонок в дверь. Приходит импозантный господин. Он пришел покупать квартиру и перепутал этаж. Но героиня считает, что это человек от мышей. И говорит, имея в виду мышку. «Она у меня совсем маленькая». Господин сердится. «Вы слишком много за нее хотите». Третье. Недоразумение выясняется. «Но я увлеклась и написала с диалогами». Было интересно создать мужские типажи и ситуации, в которых все знаки Зодиака ярко проявляются. Получился почти готовый сценарий. Героиня восемь серий искала свою любовь, как они хотели, а я стала ковриком, о которой все вытерли ноги. Продюсер сказал «Не, это не наш формат». «Ненавижу слово «формат». Формат продюсера, канала, неважно чей. Ясно, что не мой. В советской жизни не было слова «формат». Была цензура. Когда говорили «цензура, это не пропустит», все понимали почему. А сейчас говорят «это не наш формат». И никто точно не понимает, почему не наш. И какой он наш формат. Формат хуже цензуры. Цензура – это когда... Хочешь сказать что-то важное, но можно сказать не все, кое-что нельзя, но можно пытаться, чтобы тебя как-то поняли в твоих художественных рамках. А формат — это когда все определено, и художественные рамки как тюрьма, шаг вправо, шаг влево. Нет, не расстреляют, просто не примут сценарий. Скажут не не наш формат». Сначала продюсер сказал «Не, это не наш формат». Потом редактор задумчиво сказала «Мы не совсем этого хотели». «Мы совсем не этого хотели. Все не так». «А как?» — спросила я, стараясь сохранить достоинство. «Ну, не знаю». Еще редактор сказала, что у меня получились слишком умные диалоги. «Умные, да». Моя героиня была аспирантка филфака, занималась Серебряным веком, Бальмонтом. Редактор сказала, наша аудитория — менеджеры среднего звена. Пусть героиня будет менеджером кредитного отдела. Вот это формат. А если бы была цензура, редактор бы сказала, пусть героиня занимается не Бальмонтом, а Михалковым дядю Степу изучает. И я бы могла еще что-то спасти, прелестный характер героини и так далее. Мой личный профессионализм в рамках их формата достичь хоть какого-нибудь, хоть крошечного художественного результата. Это даже интересно, как будто пытаешься выжить в условиях вечной мерзлоты. Но в данном случае это было невозможно. Одно дело Бальмонт, и совсем другой кредитный отдел сумасшедшая романтичная филфаковка и менеджер в банке разные типы личности и по разному ищут любовь ну а потом они все не звонили и не звонили я ждала как в песне позвони мне позвони позвони мне ради бога а не звонят а когда я сама позвонила продюсер сказала мы не будем этого делать но облом Лучше, чем ожидание. Мое настроение изменилось с бе на ну и черт с вами. Вот только деньги. Получается, мне заплатили десять процентов за почти готовый сценарий. Глупо вышло, но я не виновата. Можно было бы потребовать аванс двадцать пять процентов, но тогда бы меня не взяли. Если бы это была моя идея про девушку, которая ищет любовь по знакам зодиака, я могла бы диктовать условия, а это была их идея и их формат. Долой формат, даешь цензуру. Мне нельзя говорить «даешь цензуру», потому что я принадлежу к советской интеллигенции, которая настрадалась от цензуры. Но вы же понимаете, что я шучу. На самом деле просто «долой формат» что мне про них придумать а что было вот мы мои родители и резники их жизнь это и есть интеллигентная ретро семидесятых на самом деле ничего не происходило ничего толстые журналы театры защиты диссертаций они были первое поколение в нашей стране, у которого не было страшных потрясений. Войну они не застали, а когда опять все рухнуло, они уже были не молодые, им не нужно было в новой жизни выживать. Да, их мир взорвался. Я имею в виду, что разрушилась советская жизнь. Но на самом деле, наоборот, их мир, мир интеллигентов, привыкших жить словом, расширился, толстые журналы стали толще, театр театральней, по телевизору политические дебаты. Может быть, мне кажется, что у них была такая бессобытийная, недраматичная жизнь. Я все-таки смотрела на их жизнь со стороны, ребенком. Может быть, внутри их жизни кипели страсти? Не думаю. Папа, мне кажется, что он всю жизнь любил тетю Фиру. Я почти уверена, что так и было. Ее невозможно не любить, когда она входила в комнату, как будто зажигался свет. Любил. И что? Что было? Роман? Развод? Ничего. Просто любил. А у них с мамой была прекрасная семья. Самый большой в жизни успех — защита докторской диссертации. Самое большое в жизни разочарование — написанная кандидатская, Единственный в жизни роман — неосуществленный. Самое дерзкое сопротивление системе — рассказать сыну, что он еврей. Дядя Илюша зачитывал нам с Левой куски из запрещенной тогда истории евреев рота. А тетя Фира возмущалась. Только евреев детям не хватало для полного счастья. Как нас учили? Цепочка событий в фильме состоит из 30-50 событий. Длина события 3-5 страниц сценария. Событие — это часть истории, где происходит видимое изменение жизненной ситуации. Но у них не было видимых изменений. Дядя Илюша все куда-то рвался. Он, как Николай Ростов, Толстой его описывает словами «стремительность и восторженность, создан для радости, для легкости бытия, а не для Нии». Представляете Николая Ростова в Нии? В Котло-Турбинном институте ему было бы страшнее, чем в Шенграбенском сражении. Дядя Люша то увлекался историей евреев, то сам издат читал, то вдруг захотел уехать. И что? Ничего. Жизнь была какая-то маленькая. Работа, прописка, жил площадь. На таком материале сериал не придумаешь. Ничего не происходит. Просто живут. Трифонов, писатель городской интеллигенции, в сущности, певец жизни моих родителей. Какие у него события? Обмен квартиры, вялый роман с служивицей, а, хоть бы и не начинался. В командировку нужно ехать. Болеет мать. Никакой драматургии, а жизнь как на ладони. Трифонов все про них написал, и больше ничего нет. Я... Выглядит так, будто я считаю их жизнь скучной. Нет, у каждой жизни есть приметы времени. Примета их времени — то, что ничего не происходит. Только что позвонил редактор из студии ABC. Сказал, хорошо бы про диссидентов в психушках и другие ужасы эпохи застоя, когда нельзя было говорить то, что думаешь. Редактору лет тридцать. Получается, что опять нельзя говорить то, что думаешь. Если не показать ужасы застоя, обвинят в том, что я идеализирую брежневский застой. Что мне в том времени тепло, сытно, уютно. Что мне нравятся диссиденты в психушках, антисемитизм. И я есть предатель идеалов демократии. Но мои родители и резники были не диссиденты, они были профессор Матмеха. Начальник отдела, инженер и завуч в моей школе. И в их жизни не было ужасов. Были рамки. И если они держались в этих рамках, то с ними обращались по правилам. В конце концов, я же не претендую на последнюю правду. У каждого своя правда. У них были не события, а разговоры, атмосфера. Нет у меня для них событий на сериал. Мои родители и резники не бросали все, не становились миллионерами, не разорялись, не получали наследство из-за границы. У них на глазах не расстреливали друзей. Чего еще у них не было? У них не появлялись из небытия неведомые отцы. В общем так, если они хотят интеллигентное ретро всерьез, так лучше снять... Полный метр по Трифонову, а не сериал.